Глава сорок пятая. Вероника. Две полоски. Я совершенно ясно вижу две полоски. Боже, это правда. все по-настоящему. Внутри меня живет малыш. Я смеюсь и плачу от счастья, и меня снова тошнит. Возможно, тошнота усилилась от волнения и сумасшедшей беготни. Я замираю и с интересом прислушиваюсь к этому ощущению. Если честно, я им наслаждаюсь. «Здравствуй, утренняя тошнота. Я так долго о тебе мечтала. Сижу, жду, но ничего не происходит. Желудок успокаивается, мне становится лучше. Я выхожу из ванной, беру телефон, и... Мой палец сам пытается нажать на номер Максима. Это просто рефлекс. В первую очередь мне хочется поделиться радостной новостью с мужем. Мы так мечтали об этом ребенке, так ждали его». Через столько всего прошли, и на радостях я чуть не забыла, как сильно все изменилось. Мы теперь не вместе. У него есть другая и ее ребенок. Ну и фиг с ним. Я звоню маме. «Ну что?» — спрашивает она раньше, чем я успеваю поднести трубку к уху. «Две полоски. Выдыхаю я. Я знала». «Знала?» «Ну ладно, не знала, но догадки мелькали. Ты стала сонной, быстро уставала. Иногда плохо соображала и налегала на солененькое. Да, я и не заметила. А кто съел у меня всю квашеную капусту? И правда, но почему ты мне не сказала? А вдруг я бы ошиблась? Что бы ты почувствовала? Тебе и так сейчас непросто. Я не была уверена. Думала, может, мне кажется. Пыталась осторожно спросить тебя о возможной задержке, но ты отмахнулась. Задержка. Со всеми этими волнениями я вообще забыла о критических днях. Конечно, у меня задержка. Не помню. Не могу сообразить, сколько времени. Две недели? Три? Надо посмотреть в календарике. Теперь там начнется совсем другой отсчет. Боже. Я беременна, повторяю я, и откровенно наслаждаюсь тем, как это звучит. Аккуратнее там. Мама уже вовсю дает мне ценные указания. Не слишком много загорай и купайся, мало ли что. И обязательно хорошо кушай. Еще скажи шапку надень. Смеюсь я. Я нормально питаюсь, не переживай. Видела я, как ты питаешься. Две ложки супа съест и отодвигает тарелку. Не надо было тебя отпускать в этот бусурманский Египет. Там, наверное, одни гусеницы на обед. Мам, у меня тут супер-олл-инклюзив. Что? Включено все и даже немного больше. Шведский стол, двадцать видов салатов, пятнадцать видов горячего, молочка, фрукты, зелень, сладости. Ну, ладно, удовлетворенно произносит мама, а я ем только яблоки и огурцы. Признаюсь я и мечтаю о квашенной капусте и черном хлебе. Ну, я же говорила, с упреком восклицает мама и продолжает с энтузиазмом. Сегодня же заквашу еще капусты, по тому быстрому рецепту, с лимончиком помнишь? Я сглатываю слюну, капусточка, рассольчик из-под нее. Мам, представляешь, я вчера пила чай, и мне ужасно захотелось пожевать пакетик заварки. Я думала, я сошла с ума. Вот, радуется мама. У меня тоже так было, только я жевала заварку не из пакетиков, а прямо из заварочного чайника. Особенно мне нравился индийский со слоном, у него особый вкус. Я смеюсь, мне сейчас так весело, так хорошо. Невероятная легкость во всем теле, и нежное, теплое счастье плещется в животе. Мне же надо к врачу, вспоминаю я. Не думаю, что это срочно. Вернешься и сходишь. Какой у тебя срок? Сколько времени задержка? Не знаю, не могу сообразить сейчас. Недели, две-три, скорее три. Значит, минимум месяц или даже больше, пытаюсь подсчитать я. Да я уже давно беременна, и не подозревала об этом. «У меня будет внук», — неожиданно всхлипывает мама. «Только не плачь, а то я тоже разревусь». «Вообще-то я уже давно реву». Слезы катятся по щекам, но при этом я улыбаюсь. Совершенно сумасшедшее состояние. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. «А Максим?» — начинает мама. «Не вздумай ему говорить, вообще никому ни слова». «Но он же отец». «Да, но пока я ему не скажу, обойдется» отец дважды отец слишком шустрый везде успел какая ирония его любовница забеременела одновременно со мной интересно что он почувствует и как себя поведет когда узнает что я тоже жду ребенка а я между прочим законная жена во мне вдруг просыпается мелкий злобный чертенок который нашептывает мы еще над ним поиздеваемся будем гонять его посреди ночи за солеными арбузами или салом в шоколаде Пусть бегает, ищет. Для меня, а не для своей Дианочки. Неужели он сейчас с ней? Ее окружает вниманием и заботой. А я тут одна. Да, он отец и обязательно узнает об этом. Но прямо сейчас я ему ничего говорить не собираюсь. Я слишком зла на него. Пока это только моя маленькая тайна. Я буду наслаждаться ею одна. И все же от всех этих мыслей на мое солнечное настроение набегает темная тучка. Но я не дам ей испортить этот день. «Дочка?» — из задумчивости меня выводит мамин голос. «Что, мам, с наступающим днем рождения тебя? Не ждала такого подарка?» Мама счастливо смеется. «Точно, у меня же послезавтра день рождения. Мне исполнится 31. А сегодня я узнала, что самый лучший подарок уже больше месяца со мной. Я счастлива. Я абсолютно счастлива». У меня будет ребенок, Я стану мамой. Самая главная мечта моей жизни сбылась. И почему-то вместе с малышом у меня внутри поселилась уверенность, что все будет хорошо. Не знаю, что именно и как, но я совершенно в этом уверена. Я вроде бы решила не звонить Максиму, но через пять минут после того, как я закончила разговор с мамой и положила трубку, телефон снова оказывается у меня в руках, а пальцы сами находят номер мужа. «Ну а что? Я беременна, у меня гормоны. Я вся такая внезапная и непредсказуемая. И, кстати, теперь понятно, почему у меня проблемы с мозгами. Почему я все время туплю и не могу ни на чем нормально сосредоточиться?» «Максим, как мне все же хочется ему позвонить. А еще лучше увидеть его». И тут вдруг меня пронзает неожиданная мысль. Мой муж считает, что я назло ему завела интрижку с другим. Когда он узнает, что беременна, Вдруг он подумает, что не от него. Какая я все-таки дурочка? Пошла на поводу своей обиды и наворотила невесть чего.